Шесть. Советы мои, Лотфовнер, слушай. На пользу их примешь, коль ты их поймешь. Потешаться не вздумай над путником дальним, глумиться над гостем. Великаны Муспеля и Йотунхейма, воинство Хель. Семь рун, семь царств, семь врагов. Ты знал, Один, ты знал, просто боялся, гнал от себя эти мысли. «Ничего нового не сказала тебе трол Квинна, просто получила, что хотела. То не беда, а беда, что он, Один, так и не узнал ничего по-настоящему ценного. Только имена врагов. Казалось бы, зная истинное имя недруга, можно обрести над ним полную власть. Но то годилось лишь для простых смертных. Пришельцы неведомы, чему подчиняется их природа неведомо тоже». Можно будет попытаться пустить в ход и эту магию, но старый Хрофт от чего то сильно сомневался в ее действенности. Если имена врагов так легко узнать, то не значит ли это, что они совершенно не страшатся за их сохранность? Слейпнер несся над туманным Йотунхеймом. Страна иниистых великанов обширна, сами же они, несмотря на прозвание, из плоти и крови. И, как простые смертные, нуждаются в пропитании. А также и в Эле, каковой уважают ничуть не меньше гномов. Поэтому в их землях можно встретить не только снег, лед и иней. Здесь раскинулись поля и пастбища, согреваемые подземным огнем, там, где пламенные реки подходят близко к поверхности земли. Великаны, впрочем, слишком воинственны и горды, чтобы самим браться за плуг. Ковать оружие и броню, мастерить кожаные доспехи, точать сапоги или варить тот же эль – это они могут. А вот растят хлеб и пасут скот совсем другие. Низкорослый смешной народец, в половину роста взрослого человека, который так и прозывают – половинчиками. чего то они быстро сообразили, с кем в восточном Хьерварде следует дружить, а с кем не надо – и прибились к иниистым великанам, заключив нечто вроде союза. Вон внизу их аккуратненькие игрушечные деревушки, теснящиеся вокруг теплых озер и гейзеров. Вокруг луга, пашни и покосы. У кромки снегов бродят стада, пощипывая зеленую травку. Здесь, благодаря подземному огню, вечная весна. Но половинчики и их дела не занимают сейчас отца дружин. Ему нужны великаны Йотунхейма, и он должен их получить, без пятен на собственной чести. Гордые и своевольные, Гримтурсыны жили каждый сам по себе. Порой Один сам горько усмехался. Ни городов, ни крепостей. Казалось бы, приходи и бери их голыми руками, души поодиночке. Но не таковы боги Асгарда, чтобы воспользоваться столь явной беспечностью извечного врага. Хватило самой Первой войны с ванами, чтобы понять, мир не может замереть под полной и всеобщей властью одной единственной силы. Первоискры, дав жизнь и мощь сородичам старого хрофта, стали основой бытия всех иных, кто двигается и дышит. Все, не исключая изловредных гремтурсонов, часть великого и непостижимого Творца, чей облик не прозреть даже ему. отцу дружин. И потому никто не должен уходить из этого мира на совсем. ринулся с небес туда, где высилась сложенная из камней пирамида посредине широкой котловины меж четырьмя горами. Припорошенная снегом пирамида казалась сейчас просто чьей-то причудой, не весть зачем, детям на санках кататься. сооруженный в самом сердце Йотунхейма В склонах окрестных гор виднелись многочисленные пятна входов в пещеры. Тинг Гримтурсонов. Они никогда не собираются большими толпами. Дела решают главы семейств, неважно, великаны или великанши. И решают именно здесь, возле пирамиды, сложенной из черных камней, исторгнутых жерлами вулканов, переложенных черепами убитых врагов. Врагов у Гримтурсонов хватало, что и неудивительно с их-то заносчивым и злопамятным характером. Хватало и черепов. Если б не асы, великаны подмяли бы под себя весь восточный Хьорвард. Слейпнер форсисто застыл на самой вершине пирамиды. Снег летел из-под копыт, обнажая черный ноздреватый камень. Ниже его три выбеленных временем черепа. Из них только один человеческий. Гунгнир взмыл и рухнул. Гневно зазвенела сталь. Ей нипочем какие-то там камни. Случалось разбивать и толстенные гранитные плиты. Вниз по пирамиде зазмились молнии, превращая снег в облака пара. Черные камни раскалились. Великаны услышат. «Надо только немного подождать». Для таких верзил они удивительно подвижны и легки на подъем. Вскоре от ближних пещер к Тингу и впрямь заторопились Гримтурсыны, высоченные и до зубов вооруженные. Мужчины и женщины. Первые носили палицы или булавы, вторые отдавали предпочтение копьям. Никто из великанов не носил теплой одежды, холода они словно не замечали. Большинство в широких портах до колен, сандалиях и наброшенных на широченные плечи плащах. Великанши в длинных юбках и безрукавках с широкими кожаными наручьями, доходившими чуть ли не до локтей. Один бесстрастно ждал. Он знал, весть уже передана. О нем, застывшим на пирамиде Тинга, узнало все племя инистых великанов от мала до велика. Народа правства уважается среди Гремтурсонов. У них нет владыки или короля, а пресловутый Грум мог всего лишь сильнейший среди них, но никакого владычества не имеет, кроме как на поле боя и то лишь над своей невеликой дружиной из ближней родни. Тор помнится, все грозился раскроить Мьёльниром великану его тупую башку, да так и не исполнил. Ну и хорошо. Десять, двадцать, сорок. Шаг гримтурсенов широк и быстр. Они споро собирались на Тинг, но ясно, что очень скоро их поток иссякнет. Большинство великанов живут далеко, и обычные известия о народных собраниях посылались заранее. Полсотни. Этого хватит. А вот, кстати, и сам Груммок на голову выше прочих великанов. Он единственный носит боевой двуручный молот с острыми концами. Гримтурсыны замкнули кольцо вокруг пирамиды. Немые черепа скалились из черных проемов, щерили давным-давно сгнившие зубы. Наступило молчание, а тучи, словно оскорбившись наготою камней, священных для инеистых великанов, щедро сыпанули снегом. Завыл ветер, набирая силу, торопясь скорее сработать новый плащ для сердца Йотунхейма. Отец богов поднял копье. Негустое кольцо гримтурсенов сомкнулось. Груммок также молча вскинул молот. «Йотуны — Йотуны! Голос отца богов, звучный и грозный, разносился далеко окрест. — Слушайте меня, Йотуны! Слушайте своего врага и не говорите, что не слышали. Я здесь с простыми словами. Когда-то давно я предлагал вам мир, и вы отказались. Сейчас я не предлагаю ничего. Я просто должен сказать, что или мы на время оставим распрю, или не останется ни вас, ни асов. Мир, как мы знаем, его перестанет быть. И случится это прямо сейчас, за долгие века, сколько не ведает никто до истинного Рагнарёка. Я видел семерых, что идут на нас, семеро их, и семь царств здесь, в наших владениях. Или мы встанем все вместе, асы, и ваны, великаны Йотунхейма и Муспеля, мы дадим бой? Нет». Решим тешить и дальше старые обиды и распри. Сгинем, как нас никогда и не было. Не стану тратить слова даром. Вы выкладывали руны на льду. Ваши хексы смотрели в глаза семерым. Подумайте и решите, подниметесь ли вы рядом со мной или останетесь в стороне. Я сказал. Со острия гунгнира сорвалась ветвистая молния. Прянуло в затянутое тучами небо, расшвыряла облака в разные стороны. Проглянуло солнце, не яркое, словно затянутое мглою, но проглянуло. Гримтурсы молчали. Молчали и мрачно глядели на столь же недобро сдвинувшего брови отца богов. А если вы, великаны, решили. Что, мол, семеро сметут проклятых хасов, а нас не тронут, то мне остается лишь посмеяться. Один потряс копьем. Но даже если это и окажется правдой, что станете вы делать? Как жить с таким бесчестием? Вашего вековечного врага прикончит кто-то иной, не вы. Позоры поношения для подлинных гремтурсонов! как раз и толковавших мне, что истинная доблесть в бросании вызова поистине неодолимой силе. Грум мог раздвинулся племенников могучими плечами, шагнул к пирамиде, поднимая молот. «Ты хитер и изворотлив, ас волков и воронов. Да мы знаем, кто идет на наш мир». но поддаваться на твою красную речь не станем тоже. Если кто-то посигнет на Йотунхейм, дадим отпор, и любой недруг умоется кровью. Любой, поднял бровь отец богов, даже мой старший сын Тор. Грум мог что-то прорычал нарочито неразборчиво. Гримтурсыны. Один вновь поднял копье, острие гунгнира засверкало, готовясь породить молнию. «Не время сейчас сводить счеты. У вас было для этого предостаточно времени. Могильные курганы ваших лучших бойцов говорят сами за себя. Вы храбры и не обижены силою, и если таково ваше желание, мы можем воевать и дальше». Но сейчас я зову вас на пир, смелые великаны, на пир Вазгард. Зову тех, кто готов на время забыть о вражде. Потом, когда все вновь станет, как прежде, будем биться еще, каленача вам не мила жизнь. Готов сразиться с тобой, Грумок, сняв доспехи, и, отложив гунгнир, не требуя от тебя отказаться от вооружения. — и симунизить меня! — возопил великан, потрясая молотом. — Чтобы потом говорили, мол, невелика доблесть взять верх над безоружным, и смеялись бы мне в спину. Смотрите, вот идет грумма книдинг. «Напавший, набросившего копье! Если так настаиваешь, не брошу!» Пожал плечами Один. «Все, о чем я прошу тебя, храбрый Грумок, подними свой стяг рядом с моим. Грядущие семеро, такие же враги тебе, как и мне. Спроси трол квин своего племени, они тебе не солгут». «Никогда мой стяг не поднимется рядом с твоим!» От рыка Грим Турсона задрожала земля. «Ты мой вечный враг, ас воронов, от рождения до самой смерти. Сейчас ты гость Йотунхейма». И проклят будет тот великан, Что нападет на тебя Или причинит тебе обиду, Кто станет смеяться над тобой Или ругать поносными словами. Любой из нас позовет тебя В свое жилище великий ас И устроит пир в твою честь. Но никто, слышишь, «Никто не станет сражаться за тебя и твоих!» «Ошибаешься, могучий Груммок!» Хекса Лаувея раздвинула толпу. Сейчас она предстала в своем истинном виде. Великанша. Куда выше отца дружин и шире его в плечах. Наряд Тролквина ни в чем не отличался от одежд других пришедших на тинг. Женщин народа Гримтурсонов, Разве что вышивка на подоле длинной юбки, да на отороченной мехом безрукавки смотрелась богаче и изощреннее. «Ошибаешься», — повторила она, останавливаясь напротив возвышавшегося подобно башне Гримтурсона. На Одина она не смотрела, словно тут его и не было. «Я подниму свой стяг», рядом со знаменем аса воронов. Я, Лаувея, давшая вам новые руны, я смотрела в глаза семерым. Я знаю, что несут они с собой, поэтому я стану сражаться рядом с асами. — Решите на Тинге промеж себя, — подхватил отец дружин. — Я не правлю народом гримтурсенов. Но приму как брата или сестру любого из вас, кто решит, что с семерыми надо покончить первее, чем с асами. А теперь прощайте: моя дорога лежит в Муспель, и я должен сделать то же, что и здесь, убедить их сражаться за Хьорвард, Йотунхейм и другие части нашего мира также. как если бы они сражались за свое собственное владение. Великаны проводили его тяжелым молчанием. Никто в открытую не встал ни за Грумага, ни за Лаувею. По вьющимся меж скал тропинкам на Тинг спешили новые и новые Гримтурсыны, и старый хрофт подумал, что его время здесь закончилось. Лаувея не проводила его и взглядом. Комментарий Хедина «История весьма поучительна. Сперва отец дружин втолковывает нам всем, насколько важно объединить рати всех семи царств, а потом сам делает все, чтобы оттолкнуть иниистых великанов. Можно спорить, к чему привело его упрямство. Он поминает недопустимость обмана для богов, и тут я с ним согласен, Но разве не прямая обязанность Бога пожертвовать собой ради спасения врученного Его попечению мира? Это звучит изрядно паракотовски, должен признать. Очевидно, дело в балансе, в сохранении равновесия. И, быть может, истинная божественность и заключается в умении видеть, когда от тебя требуется пожертвовать честью, а когда гордо держать свой стяг – так, чтобы было видно издалека. Далее следует вставка на пергаменте, но похуже качеством, грубой выделки. Запись странна, явно ученическая рука старательно выводила руны. Похоже, что кто-то записывал рассказ старого Хрофта, кто-то, кому он доверился в нескончаемые годы своего одиночества. Что ж, можно лишь немного порадоваться за отца дружин, встретившего кого-то, заслужившего право на подобный рассказ. И я бы порадовался, но в конце страницы той же рукой последняя пара фраз записана буквами, знакомыми моему поколению, алфавитом истинных магов. И это наводит на размышления. Конец комментария. «Вновь мчится над облаками и туманами стремительный Слейпнир». но на сей раз путь его хозяина лежит далеко от привычных дорог и путей их Йорварда или Мидгарда. На дальний юг, на заокраинный полдень, к дому жары и суховеев, к местам, где нет воды, и поэтому жить там могут одни лишь огненные великаны, подданные безжалостного сурта. Загадочный муспель — где не признают власти асов, но и не враждуют с ними напрямую. Рати этого царства никогда не подступали под стены Асгарда, вообще никогда не покидали своих пределов. Для чего он создан, этот муспель, где все горит и пылает? В чем его предназначение? Никогда доселе никто из асов не искал разговора с Суртом. На самой заре этого мира... когда не было еще ни Волгаллы, ни Радужного моста, и молчаливый Хеймдаль не стоял на страже у Бифриста, когда земля еще не обернулась Фриг, чтобы стать женой старому Хрофту, сделав его отцом богов и сама сделавшись их матерью, в те времена, когда Один вольно странствовал по обширным равнинам Мидгарда Их пути с Суртом один раз пересеклись. Такие времена принято называть старыми добрыми. Они, хоть и старые, добрыми никогда не были. Гномы еще не выковали Мьёльнир, и Гунгнеру доставалось немало работы. Великаны уже тогда возымели намерение обрушить стены Асгарда. Однако поражения еще способны были на время вернуть их на пути разума, как выражался Хеймдаль. И тогда Один мог предаться излюбленному занятию в обличье простого странника, в сером плаще и широкополой шляпе, бродить по городам и весям, отыскивая достойных и помогая им. Он не старался избыть все несправедливости и все горе мира. Жизнь жестока и коротка, слабые не могут вечно прятаться за спинами сильных. Блистающие острие гунгнира, скрыли особые чары. Усталый седой странник с длинным посохом, вот что видели на дорогах большого Херварда торопившиеся по своим делам негацианты, пахари или знать. Впрочем, и знать в те времена еще не забыла, что ее дело как раз оборонять тех, кто ее кормит. Золото и серебра на одеждах было тогда куда меньше, чем в последующие века, а простые мечи, право же, рубили ничуть не хуже вычурных. Где-то в восточном Хьорварде, где в восточных фиордах уже тогда гнездились ярлы, а на западном побережье ярлы, окруженные землями свободных землепашцев, но где еще слыхом не слыхивали о хранимом королевстве — а вольная бирка все еще оставалась небольшим, хоть и оживленным портом на перекрестье торговых путей, где-то там по неширокой тележной колее шел путник в длинном видавшем виды плаще и низко надвинутой на глаза шляпе с широкими полями, сжимая в худой костистой руке посох в рост человека. Путник шагал легко и словно бы беззаботно, хотя вид его не говорил ни о богатстве, ни даже о достатке. Плащ обтрепался, его украшали несколько грубых заплат, наложенных не слишком умелой мужской рукой. Но походка странника оставалась по-молодому упругой, спина не гнулась, оба глаза смотрели прямо и зорко. Весна только-только наступила в восточных землях, пахать еще нигде и не начинали. Однако с юга дул щедрый теплый ветер, солнце отражалось в бесчисленных лужах, и ребятишки, пережившие зимние стужи и лихорадки, беззаботно носились под сбросившими серые тенета зимних туч небесами. Серый странник шагал и улыбался в густую белую бороду. Он был стар уже тогда, в дни молодости самого мира. Его влекли самые разные места. От бирки ее шумного торга он шагал на север, мимо пустых земель, где только-только устраивались первые поселенцы. Здесь не было ни прежних хозяев, ни каких-то чудовищ, ни древних рас. Эльфы выбирали места поглуша, среди лесных чащоб. Альвы еще только рождались на пергаментах мудрецов народа перворожденных. Никто и слыхом не слыхивал о ночных всадницах. В южном Хьорварде молодой и веселый бог Шараршен, покровитель влюбленных, озорной бог, собирал приношения цветами и фруктами в немудренных святилищах, щедро одаривая поклонявшихся ему мужской силою или женской страстностью и плодовитостью. В его краях не появилось еще и намека на дальних. На трактах уже успели появиться постоялые дворы и трактиры, но гости там расплачивались с хозяевами по большей части трудом, а не деньгами. Настоящих денег вообще было мало, ценились они очень высоко, гномы еще не добрались до богатых россыпей и спрятанных глубоко под горами золотых жил. Все начиналось, как в сказках. Странник в серой шляпе завидел впереди на дороге великана, широким истинно великанским шагом спешившего ему навстречу. Исполинский торс был обнажен, ноги босы, но великану это, похоже, ничуть не мешало. На плече он нес огромный себе под стать двуручный меч с черно-рыжим клинком. По стали змеились яркие языки пламени. Странник в сером плаще и с длинным посохом из неошкуренной ветки ясеня казалось, привык, что не день встречать на дорогах восточного Хьорварда великанов с подобными мечами, от которых так и расходилась волнами молодая магия только что сработанного оружия. «Добрый у тебя меч, путник», — заметил странник в сером. Великан, судя по всему, так удивился, что даже соизволил глянуть на осмелившегося заговорить с ним первым старика с посохом. — Прочь с дороги, козявка! — прогремел он. — Прочь, покуда не втоптал тебя в грязь, откуда такие, как ты, уже вылезли на горе всем достойным великанам. «Истинным хозяевам всего сущего, если ты хочешь знать!» Старик с посохом едва заметно усмехнулся. «Такому могучему воину, да еще с таким мечом, конечно, нетрудно будет втоптать в грязь бедного путника, лишенного вдобавок всякого оружия. Позволь, достойный, лучше угостить тебя Элем. В деревне, кою я только что миновал», Едва закончили варку. И, клянусь своим посохом, это самый славный эль, что мне доводилось пивать самой осени. Великан так и замер, бешено вращая налитыми кровью глазами. Рот у него открылся. Как? Обычно людишки удирали от него, едва завидев. А тут какой-то жалкий нищий говорит с ним, как с равным. Один взмах черно-рыжего меча И от ничтожного старикашки не останется даже мокрого места. Однако великану от чего-то захотелось пошутить. Может, он тогда пребывал в необычно хорошем для себя настроении, может, ему возжелалось позабавиться. Эль! сказал он, нагибаясь и глядя на дерзкого одним глазом. Эль, это хорошо, это славно. Эля можно выпить. что ж, веди, старик». Странник в сером едва заметно усмехнулся. «Тогда идем, это неподалеку». В те далекие времена встретить смелых людей было проще, чем в последующее. Во всяком случае, хозяева постояла во двора, где варили пиво, отнюдь не удивились визиту великана. Может, пришли из мест, где подобные встречи случались куда чаще, кто знает. Но пиво великану налили, даже не взглянув. — Эль, превосходен! — громогласно объявил великан, осушив кружку. — Что ж, старик, тебе повезло. Мы сыграем в тавлей. Надеюсь, игра эта тебе знакома, человече. Странник в сером плаще пожал плечами. «Разумеется, знакомо. Что ж, почему бы и не сыграть? Но что послужит ставкой?» «Твоя голова, конечно же!» — рыкнул великан. «Моя голова превосходна. А что прозакладываешь ты?» «То же самое!» — великодушно объявил великан. «Можешь спрашивать первым, старик». «Благодарю», — слегка кивнул странник. «Но я, как ты видишь, безоружен, а у тебя огромный меч. Мне такое не поднять. Так что, если ты вдруг проиграешь, тебе придется отрубать голову себе самому. Не очень-то мне хочется начинать игру, где я даже не смогу забрать выигрыш». «Боишься прозакладывать собственную голову, червяк?» Расхохотался великан. «Отнюдь!» Пожал плечами старик. «Как давно известно, проигрываешь только голову, а не шею. Шею победитель трогать не может, что само собой делает всю забаву бессмысленной. Не так ли?» «А-а!» Призадумался великан. «Согласен. Шея тоже считается. И добудь себе меч, старик!» — У меня найдется, — вызвался хозяин. — Добрый клинок, гномья работа. Не в обиду тебе, господин великан, будет сказано, но и твою голову снесет. — Может, и снесет, а может, и нет, — рыкнул великан. — А тавлей то у тебя, старик, свои-то хоть есть, не люблю делить свои, понимаешь. — Кто же отправляется в дорогу без собственных тавлей? — усмехнулся старик в сером. Хотя у меня они простые, без затей. Поскольку играем, 48 или 96. шесть? Сыграем сорок объявил великан. Чего зря тратить время? Старик развязывает тесенки на видавшем виды кожаном мешочке. Появляются вырезанные из кости и искусно раскрашенные фигурки. Всего их восемь. Дракон и ведьма, ходячий камень и мертвец. Ловец, копатель, стрелок и палач. Восемь фигур всего в нехитрых стариковских тавлеях. Нет игральной доски. Полем боя, как и положено, служит то, что попало под руку, словно в настоящем сражении. Великан смотрит, призадумавшись. Потом ставит свои собственные. Всего четыре. но каждая из числа самых сильных в игре. Каменный Йотун, Дух Воды, Огненная Дева и Могильщик. Не ошибся ли ты, почтенный? Пряча лицо в тени, спрашивает странник в сером. Мастера Тавлей советуют сочетать сильные и слабые фигуры, как в настоящем войске, где отряды разной мощи и разного оружия дополняют друг друга. Великан не удостаивает своего соперника ответом. Тавлеи кажутся крошечными в его массивных пальцах, но управляется он с ними на удивление ловко. Пожав плечами, старик двигает своего ловца. Йотун ухмыляется. Ловцы хороши, когда орудуют из-за чужих спин. В ближнем бою даже самый простой мечник, каким играют разве что самые зеленые новички, сможет загнать ловца в угол. А тут четыре таких чудовища. Могильщик устремляется вперед. Кажется, удача отвернулась от себя, могучий йотун. Насмешливо произносит странник в сером. Один единственный дух воды великана окружен со всех сторон. На него нацелились мертвец с ведьмой. Сзади их подпирает ходячий камень. Старик пожертвовал сильнейшую свою фигуру, дракона, но взамен выбил двух неприятельских. Еще раньше четверо — копатель, стрелок и палач с ловцом, исполнили свой долг, погибнув, но сняв с игры могильщика и позволив дракону изготовиться для неотразимой атаки. Великан словно ничего не услыхал. Несколько мгновений он молча глядел на Тавлеи, на единственного своего каменного йотуна. Черно-рыжий меч вспорол воздух неслышно, единым незримым движением, оставив на своем пути пламенную арку, и со звоном натолкнулся на подставленный посох. Сталь возмущенно загудела, почти закричала от боли. Гунгнер вспыхнул — Представ в своем подлинном виде. Острие горело нестерпимым белым огнем. «О, Дин!» — прошипел сквозь зубы великан. «А как твое имя, нарушитель клятв?» — спокойно осведомился отец дружин. «Ты проиграл мне и голову, и шею». Глаза Йоту насузились, Длинный меч нацелился прямо в грудь владыки Асгарда. — Как пожелаешь! — пожал плечами Ас Воронов и взмахнул рукой. Над крышами и стрехами взвился тугой столб огня, где голубое пламя переплелось с рыжим. Навес, под которым они играли, смело точно ураганом, в грудь словно грянуло стенобитным тараном. Налетел свежий ветер, облако дыма и пыли отнесло в сторону. Отец дружин застыл с поднятым и готовым для удара гунгниром. Его противник тоже замер, но в руках его был уже не черно-рыжий клинок. Там гирился росчерк бушующего пламени. Подобно своему хозяину, оружие сбросило чужую личину. Сурт, владыка муспыля. «Приветствую могучего Турса, носителя огненного меча! Что ж ты не идешь сюда? Пришло время платить проигрыш!» «Скорее небесный свод погрузится в мировое море!» — проревел великан. «Тебе же хуже. Клятва преступник отправится в Хель. А тебе ведомо, куда уходят великаны, когда настает их срок?» Сплюнул Сурт. «Нет?» — вот и молчи, ас воронов. «Мы еще встретимся и посчитаемся, будь уверен». «Встретимся?» — кивнул отец дружин. Там, где только что стоял великан, взвился огненный вихрь. Фигура Сурта утонула в пламенной круговерте. «Встретимся?» Медленно повторил Один, глядя на пустой круг обожженной черной земли. Его противник исчез. Комментарий Хедина. Здесь впервые упоминаются тавлеи. Они моя давняя слабость. Пройти мимо подобного факта я никак не мог. Но об этом позже. А особенно меня заинтересовал Сурт. Уже много после знакомства со Старым Хрофтом я разыскал не один источник, где описывалась последняя битва при Рагнараде или Рагнарёк в других сагах. Правитель огненного царства Муспель якобы изначально враждебен хозяева Масгарда и восседает на троне из пламени с огненным мечом в руке, ожидая день конца мира, когда ему будет дана власть разить богов и сжечь все сущее. В рассказах, однако, конец его представал незавидным. Он погибал под ударом молотом Мьёльнир, что сын Тора Магни взял из рук погибшего отца. Однако в тех сагах ни разу не говорилось, что асы попытались бы устранить самую страшную угрозу сущему. Ибо уже после их победы огненный меч Сурта воспламенял мировое древо и наступал конец мира».